«Условия продажи, — сказал банкир, — в основном улажены к обоюдному удовольствию сторон. Цель этой встречи, на которой мистер тренд и мистер Демпстер просили его председательствовать, заключается в том, чтобы выработать программу передачи отеля и назначить день». Банкир достал несколько экземпляров проекта программы и раздал присутствующим юристы мистер Демпстер И все остальные принялись обсуждать проект пункт за пунктом. Уоррен Трент и Элберт Уэллс не принимали участия в обсуждении. Первый погрузился в задумчивость, второй — в глубину слишком просторного для него кресла, намеренно оставаясь в тени. Мистер Демпстер ни разу не обратился к своему хозяину, даже не взглянул в его сторону. Очевидно, монреалец достаточно хорошо знал мнение Элберта Уэллса. Питер Магдермотт и Ройел Эдвардс отвечали на вопросы административного и финансового характера. Дважды Кристин покидала собрание, чтобы принести необходимые документы из архива. Не прошло и полчаса, как с главными деловыми вопросами было покончено. Передачу назначили на вторник. Несколько второстепенных вопросов юристам предстояло решить самостоятельно. Эмиль Дюмар оглядел присутствующих. «Ну вот, если мы ничего не забыли...» «Благодарю вас», — отозвался мистер Демпстер. «Остается еще один пункт. Я был в Нью-Йорке, когда в газетах отель получил печальную огласку. Я бы хотел быть уверенным в том, что подобных случаев не повторится». Во всяком случае, до тех пор, пока полностью не произойдет смена администрации. Наступило молчание. Пожилой юрист, казалось, был озадачен. Второй, помоложе, объяснил ему громким шепотом. Шум был из-за того, что цветному отказали в номере. «А-а!» — кивнул тот. «Позвольте внести ясность». Мистер Демпстер снял очки и начал тщательно их протирать. Я не предлагаю в корне изменить принципы отеля. Я как бизнесмен считаю, что местные обычаи и взгляды надо уважать. Меня беспокоит лишь то, что если подобная ситуация возникнет снова, результат может оказаться тем же самым. Этого мне бы не хотелось. Ответом снова было молчание. Неожиданно Питер Магдермут понял, что в центре внимания оказался он, его... Обдало холодом, когда он понял, что вот сейчас, внезапно, без предупреждения, возник действительно переломный момент. Первый и, возможно, самый важный кризис его правления. От того, как он выйдет сейчас из положения, зависит будущее отеля и его самого. Он молчал до тех пор, пока не продумал все, что собирался сказать. «То, о чем вы сказали...» Питер кивнул молодому юристу, к несчастью правды. Один из ребятов конгресса стоматологов, пользующийся уважением специалист, оказался негром и получил отказ в номере. Должен сказать, что именно я имел несчастье отказать ему. С тех пор я принял решение, что подобный случай не повторится в моей практике. Будучи вице-президентом, «Вы едва ли будете касаться таких мелочей», — сказал Эмиль Юмор. «Это относится не столько ко мне, сколько к отелю, в котором я работаю или буду когда-либо работать». Уоррен Трент раздраженно обернулся к Питеру. «Об этом мы уже говорили». «Господа», — мистер Демпстер снова надел очки, «мне кажется, я дал ясно понять, что не предлагаю никаких коренных перемен в расовой позиции отеля». Это я предлагаю коренную перемену, мистер Дэмпстер. Если все равно предстоит бой, то почему не дать его сейчас, подумал Питер. Или он выиграет, или покинет отель. Зачем откладывать? Монреалец подался вперед. Я хотел бы точнее знать вашу точку зрения. Внутренний голос говорил Питеру, что он поступает неосторожно. Но остановиться он уже не мог. Моя позиция крайне проста. «Я настаиваю на полной десегрегации отеля, как условие того, что я остаюсь здесь работать». «Не слишком ли вы торопитесь диктовать условия?» «Ваш вопрос означает, что вы осведомлены о содержании моей анкеты?» – спросил Питер. «Да». Питер заметил, что Кристин не сводит с него глаз. «Интересно, о чем она думает?»